Вайлет сидит на кровати на краешке матраса, поставив ноги на пол, и ждет. Кто-нибудь придет и успокоит ее, скажет, что да, окно в кухне оставили открытым по неосмотрительности. Но нет, эта гадость, скорее всего, не проникла внутрь, и впредь окна открываться не будут. Кто-нибудь, мама или папа, скоро придет, и все это ей объяснит. Надо просто подождать. А пока Вайлет пишет письмо. «Привет, Робби. Это Вайлет пишет. Мы в школе сейчас читаем по слогам. Буквы собираются все вместе и пляшут. Буква М — королева. Она самая красивая. А есть плохая буква. Ее писать не буду. М — хорошая. Она желтая. И я сейчас в желтом платье. Мне нравится носить его днем. Я все время как звезда мама ругает меня из за платья спасибо что ты не ругаешь когда вернешься домой я тоже буду как звезда до скорой встречи люблю вайлет